Глава 5. Уравнение с пятью неизвестными. Утром следующего дня в пансионат приехали археологи. Ульяна заметила их, когда спустилась в вестибель из ресторана после раннего завтрака. За стеклянными дверьми на крыльце стояла группа молодых людей с рюкзаками, одетых по походному. Постояльцы пансионата, спешившие на завтрак, глядели на них с любопытством. Ульяна вышла на крыльцо и громко спросила. «Приехали на раскопки?» — Так точно, — ответил невысокий и щуплый старик, которого она сначала не заметила. Он поправил очки и протянул руку. — Лев Николаевич Бруев, профессор кафедры археологии, доктор наук и руководитель археологической группы. — Ульяна Сергеевна Железняк, директор пансионата. Она ответила рукопожатием и спросила. — Позвольте предположить, что это ваши студенты? — Лучшие. — А вы не очень похожи на профессора, — она улыбнулась. «К сожалению, вся наша жизнь состоит из стереотипов. Своих студентов я призываю шире смотреть на мир и мыслить по возможности нестандартно». «Это правильно», – задумчиво обронила Ульяна. «Предлагаю всем пройти вестибюль. Оформим вас прямо сейчас, коттедж готов к заселению». «Уж и не знаю, как вас благодарить», – воскликнул Сбруев, обернувшись к своей группе, скомандовал. «Владежь, всем приготовить паспорта». Археологи дружно проследовали к ресепшену, куда на помощь партии уже прибежала Руднева. Собрав паспорта, Сбруев положил их на стойку и снова обратился к Ульяне. «Неловко пользоваться вашей добротой, однако я хотел попросить». «О чем?» «Нам с группой невероятно повезло. В самый последний момент, буквально за день до отъезда, нашелся спонсор, который арендовал для наших исследований сложное и дорогостоящее оборудование». «Так?» «С минуты на минуту сюда приедет грузовик с этим бесценным арсеналом. Прошу впустить его на территорию пансионата, чтобы мы смогли выгрузить оборудование у нашего коттеджа. Не вижу проблем, но должна поинтересоваться, что за оборудование». «Перечень не так уж велик. Все от рулеток до ноутбуков со специальным программным обеспечением. Также несколько единиц сложного геодезического оборудования. Все можете проверить и увидеть своими глазами». «Хорошо». Ульяна кивнула. «Предупрежу охрану и попрошу, чтобы вам помогли при разгрузке». «Благодарю», – нараспев произнес профессор и в порыве благодарности поцеловал ей руку. Уже через 15 минут все члены археологической группы получили свои ключи и потянулись к выходу. Профессор, сбруев вежливо попрощался. «До встречи, милейшая Ульяна Сергеевна». «Всего хорошего, Лев Николаевич». Збруев отправился вслед за студентами, а Ульяна подсела к бару и обратилась к бармену. «Сделай мне кофе». Через минуту ловкий парнишка за стойкой поставил перед ней чашку с ароматным напитком. Она вдохнула приятный запах и сделала небольшой глоток. В тот же момент в кармане зазвонил телефон. Ульяна взглянула на экран, номер был незнакомым. «Слушаю». «Здравствуйте, Ульяна Сергеевна. Это Короленко, глава Зареченской администрации». «Леонид Аркадьевич, как приятно вас слышать!» «Хотел бы вынести вам благодарность от районной администрации. Только что позвонил профессор. Он в полном восторге от того, как вы его встретили. Спасибо, мне очень приятно». «От себя лично добавлю, что всегда готов оказать вам ответную любезность». Ульяна мгновенно перебрала в голове все резоны, включая реконструкцию усадьбы, и с благодарностью сообщила. «Я очень на это рассчитываю». «Даже не сомневайтесь, и дело не только в том, что вы откликнулись на мою просьбу». «А в чем же еще?» – помолчав, она обронила. «Заинтриговали». «Вы невероятная харизматичная женщина, – Улена Сергеевна. Такие, как вы, вдохновляют мужчин на подвиги?» Короленко рассмеялся так громко, что ей пришлось отстраниться от телефона. «В таком случае, Леонид Аркадьевич, жду от вас подвигов». «На том и договоримся». Отключившись, Ульяна округлила глаза и удивленно покачала головой. «Тоже мне, ухажер!» Тем временем за окнами разразилась настоящая буря. Поднялся ветер, небо потемнело и хлынул чудовищный ливень. От этого в вестибюле стало еще уютнее. В воздухе витал запах кофе, звучала тихая музыка, из за ресепшена доносился умиротворенный голос партии, который говорил по телефону. Постояльцы пансионата спешили на завтрак, бегали в вестибюль и оставляя у входа мокрые зонтики, поднимались по лестнице в ресторан. За спиной Ульяны послышались быстрые шаги, и через мгновение на соседний стул с грохотом уселся насквозь промокший Богданов. Привет! Она резко повернулась. Господи, как же ты меня напугал! За тобой что гнались? У вас пока добежишь от КПП захлебнешься. Так сюда. Ульяна помогла ему снять промокший пиджак. «Мы расположили строение на максимальном удалении друг от друга». «Знаю, знаю», – перебил ее Богданов. «Чтобы отдыхающие больше ходили». Ульяна окинула его взглядом и, поразмыслив, решила, что выбора нет. «Идем ко мне, тебе надо обсохнуть. Заодно я кое-что тебе передам». Богданов не стал противиться, и уже через несколько минут они оказались в ее апартаментах. «Стой здесь», – распорядилась Ульяна и направилась в спальню. Богданов разулся, встряхнул пиджак и повесил его на крючок в прихожей. Вернувшись, Ульяна протянула ему полотенце. В ванной есть халат, — он предупредил. — Боюсь, что моя одежда быстро не высохнет. Ульяна сделала обнадеживающий жест. — Я скажу, чтобы ее высушили в прачечной. Это не займет много времени, там есть специальное оборудование. — Вот и отлично, — согласился Богданов и перед тем, как скрыться за дверью в ванной, пожал плечами. Ты извини, что так получилось. Не стоит извиняться, другого выхода я не вижу. Ответила она и ушла в комнату, чтобы сделать звонок горничной. Та вскоре пришла и забрала одежду Богданова, не забыв прихватить пиджак, который теперь походил на мокрую тряпку. Ульяна тем временем припудрилась, накрасила губы и привела в порядок прическу. Когда Богданов завернутый в халат вышел из ванной, она уже сидела за большим овальным столом. Он сел напротив. «Ты обещал мне что-то передать!» Ульяна со значением положила перед ним старенький телефон. «Что за артефакт?» поинтересовался Богданов. «Телефон Конюхова. Откуда он у тебя?» «Его нашел рабочий в урне с мусором. С чего ты решил, что телефон принадлежал Конюхову?» «В программе заселения есть его номер. И, кстати, все эти дни мы на него звонили». «Да...» задумчиво проронил Богданов. «Он был выключен, где и когда рабочий его нашел?» Мусорки у главного корпуса на следующий день после того, как Конюхов сдал свой номер. Запись камеры наблюдения просмотрела? Нет. Почему? Богданов с удивлением вскинул брови. Урна с мусором стоит в мертвой зоне и с камеры не просматривается, поэтому преступник использовал ее. Как неудачно. В соответствии с графиком сбора и вывоза мусора, телефон был выброшен в промежуток между шестью вечера в день выезда Конюхова из пансионата и шестью часами следующего дня. «Понял. Что еще?» «Есть интересная деталь», — проговорила Ульяна. Телефон был спрятан в пустую пачку от сигарет. «Она сохранилась?» — оживился Богданов. «К сожалению, нет, но есть описание. Надпись на английском на всю пачку блондинка в майке с цветком на голове». «Женские сигареты», — он покачал головой. «Чувствуя, что дело простым не будет, женщина это или мужчина пока не ясно. Телефон мог выбросить любой человек, который находится или находился на территории пансионата. Это очевидно». «Ясно только одно. Сам Конюхов не стал бы его выбрасывать», — проговорил Ульяна. Чуть помолчав, Богданов снова заговорил. Нужно определить перечень лиц, принятых на работу недавно, и тех, кто заехал в пансионат одновременно или чуть позднее Конюхова. «Это не займет много времени?» – пообещала она. «Особое внимание обрати на коммерческий контингент, тех, кто купил путевки за деньги, а не получил от завода. Также проверь, кто выехал раньше времени после исчезновения Конюхова», – распорядился Богданов. «Да, это хорошая идея», – похвалила его Ульяна. «Что планируешь делать ты?» «Запрошу у оператора сотовой связи детализацию по его номеру и сделаю запрос на перенгацию передвижений. Об этом я могла бы только мечтать». Богданов встал и, запахнув махровый халат, прошлепал босыми ногами к окну. Выглянув в него, он похвалил. «Хороший вид», — потом обернулся. «Вообще неплохо ты здесь устроилась». «Тебе б мою работу», — пробормотал Ульян. «Что?» — он улыбнулся. «Хуже, чем в следственном управлении». Там интересно было, здесь же все дни одинаковые. Я бы так не сказал. У вас как в Голливуде, то гробы у реки находят, то женщин убивают в гримвагенах, то помощников мочат в бассейне. И что примечательно, Богданов зло улыбнулся. Преступники сплошь приличные люди. Теперь вот отдыхающий исчез, расстроенно протянула Ульяна. Что за напасть? Богданов сел рядом с ней так близко, что они соприкоснулись плечами. С горничной говорила. Да, но узнала не так уж много. Пачкал полотенце, сдавая номер. Спешил. Уезжал без вещей. Скудная информация. Соседи Конюхова из четвертого номера сетуют, что ни разу с ним не выпили. Рассказывает, по вечерам он куда-то пропадал и повсюду таскал с собой дорожную сумку. Где он был? Есть наблюдение? Подозревает, что завел себе женщину. Кого-то из задыхающих? «Теперь нам об этом уже никто не скажет», – вздохнула Ульяна и вдруг воскликнула. «И вот еще что. В программе расселения Конюхов значился в шестом номере, а на самом деле проживал в пятом». «Ошибка? В последний момент при заселении номер сменили, но отметку в программе не сделали. Это значит только одно – предполагаемый преступник имел доступ к программе и поэтому ошибся дверью с запиской». «Надо проверить», – сказал Богданов. «Выясни, кто кроме администраторов и партии имеет доступ к этой программе, и не было ли кто-то из посторонних замечен за стойкой». «Здесь есть и другой аспект», – проговорила Ульяна. «Некто мог позвонить на ресепшена и поинтересоваться, где живет Конюхов». Партия заглянул в программу и выдал неверную информацию. «И этот некто мог проживать или работать на территории пансионата», – сказал Богданов. «А также за его пределами», – уточнила она. Да, уравнение с пятью неизвестными, Богданов покачал головой. Не дает мне покоя, та записка, он процитировал. Следующей ночью, после двенадцати, все положишь под голову. Как думаешь, что это значит? Ночью, значит, ночью, рассудительно проговорила Ульяна. Только это и ясно. Остальное полная ерунда. Богданов осторожно, словно примиряясь, обнял ее. Она тут же встала и, обернувшись, спросила. И «Инютина разыскали? Охранника? Того, что уволился?» «Пока не нашли, он встал и направился к двери. Стучат, кажется, принесли одежду».